Глава четвертая. И опять разрывы во времени. В них поверить сложнее всего. Во всяком случае, мне. Потому что в моей мировоззренческой картине, которая научно и физична, времени не существует. Есть только движение материи в пространстве, которое мы и воспринимаем как время. Я уже писал в своей классической книге «Апгрейд обезьяны», что машина времени невозможна потому, что не в чем путешествовать. Времени нет. Для того, чтобы попасть в прошлое, нужно просто передвинуть все атомы и элементарные частицы Вселенной в то положение, которое они занимали в искомый момент, и задать им тут же импульс движения. И всего делов-то. Но! Вот вам несколько историй от людей, которые вообще никогда в своей жизни не задумывались о времени и о физике. Первыми несколькими случаями поделились посетители сайта Reddit. Пользователь с ником JackSprat90 рассказал свою историю. Это обычный американец и в основном комментирует чужие фотографии, видосики с применением оружия, компьютерные игры и прочую ерундистику. Но однажды его прорвало, и он поделился.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 Есть местности, которые я знаю, как свои пять пальцев. Одно из таких мест называется ручей Гоблина, вверх по дороге до галима от шоссе номер два. Когда я был ребенком, мы ездили туда, чтобы порыбачить и пострелять, а также собрать определенный тип камней, которые, если разрезать пополам и отполировать, будут напоминать живописную картину с видом на горы из пещеры. Прервусь. В одном из комментариев автора попросили показать один из таких камней, что он и сделал, разместив фото камня, оставшегося у него с детской поры. Я тоже люблю полированные камни, поэтому с удовольствием привожу его снимок здесь. Этот снимок вы можете увидеть в PDF-файле, приложенном к этой аудиокниге. Посмотрите на это маленькое косвенное свидетельство правдивости истории, и мы продолжим слушать рассказ.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 В итоге я вернулся домой и подумал, что этот опыт был слишком невероятным, чтобы рассказывать об этом даже своим друзьям и семье. И знаете, что интересно? В десятках комментариев нашелся один, в котором женщина рассказала, что слышала от своего знакомого похожую историю «В детстве он встретился с самим собой». Но была ли эта встреча в действительности с ним самим, он сможет сказать только через 20 лет, когда настолько постареет, насколько был стар тот незнакомец, встреченный ему магазина и сказавший ему что-то, что он забыл. А еще досужий народ заинтересовало, почему рассказчик был настолько шокирован этой встречей, что даже не смог заговорить с парнем, ведь он же знал об этой встрече с 14 лет.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 Мы уже видели ранние случаи, когда время пропадает, и реже, когда оно появляется. А вот история странного провала во времени. Эта американская история даже была переведена кем-то на русский язык, однако поиск на сайте первоисточники автора не выявил, возможно, потому что его аккаунт был удален. Однако я эту историю, тем не менее, привожу, поскольку мне показался интересным один из комментариев к ней, он будет дан ниже. Итак... Сначала в Америку. Прошлым летом я пережил одно из самых тревожных событий в моей жизни. Я не люблю вспоминать об этом, потому что людям в это сложно поверить, но я уверен, что здесь меня услышат. Я студент, родился в Кентукки. Прошлым летом я должен был получить интернатуру в реабилитационном центре, но за два дня другой занял мое место, и мне пришлось летом работать в университетском городке в Теннессе. В какой-то степени мне даже повезло — Я и моя подруга получили возможность жить вместе и вскоре переехали из общежития в снятый дом. Но потом моя подруга решила на время уехать к себе домой, чтобы подзаработать за лето, и я стал сильно по ней скучать. Наконец, не выдержав, я поехал к ней, и мы хорошо провели время. Потом я поехал обратно, и вот тогда-то оно и случилось. Дорога от нашего дома к университетскому городку на самом деле довольно простая — «Едете по шоссе с города доезжаете до города Ноксвилл, а потом едете по другой трассе к университету. Обратно точно так же. Не заблудишься. Да к тому же у меня в машине есть GPS». В тот день я выехал из университетского городка поздно. Было уже 23 часа. Однако все было нормально. Вскоре я проехал Ноксвилл и свернул на шоссе, ведущее к дому. Я ехал, слушая музыку, когда вдруг понял, что-то случилось». Я выключил музыку и посмотрел на экран GPS. Там был какой-то непонятный поворот, а в реальности я вообще не видел никакого поворота, да и само шоссе закончилось тупиком. Это было что-то непонятное, ведь я знал, что это шоссе длинное, оно идет в том числе до моего бывшего колледжа в Лексингтоне. Я решил, что у Ноксвилла я неправильно повернул, развернулся и поехал обратно. Ехал аккуратно и осторожно, было уже три часа утра, а я все ехал и ехал. Вокруг меня не было ни души, ни одной машины на дороге. Наконец я добрался до нужного перекрестка, и вдруг мое радио прекратило работать. В эфире слышалось только потрескивание. Я очень удивился и попытался настроиться на другую волну, но везде была тишина. Наконец я наткнулся на какую-то радиостанцию, по которой звучала старинная органная музыка, По качеству записи я бы сказал, что это была музыка 1930-40-х годов XX -го века. от звучания этой музыки мне стало совсем жутко, и я выключил радио совсем. Стоя на перекрестке и выбирая, куда мне свернуть, я осматривал лежащий вокруг город Ноксвилл и вдруг понял, что он выглядит как-то старомодно, винтажно. Там все было словно из 1960-х годов — Здание, бензоколонка с одним единственным заправочным шлангом и ни одного человека. Было ощущение, словно я в городе призраки При этом город не выглядел заброшенным, улицы были убранными. Потом я увидел пожарную машину, и она тоже выглядела, словно приехала из 60-х годов. Наконец я тронулся с места и поехал, как я думал, по нужной дороге, Вокруг все тоже было словно из 1950-х-60-х годов, и постепенно я оказался охвачен тревожной паникой. Мне казалось, что меня преследуют. Следующий момент напугал меня еще больше. Дорога неожиданно сузилась настолько, что мой автомобиль занял практически всю ее ширину, и деревья вокруг тоже были совсем другими, чем раньше. Они были высокими и широкими. На дороге почти не было уличных фонарей — И тут я увидел поворот. Я заметил его благодаря маленькому желтому фонарю, который стоял возле крошечной часовни. Часовня выглядела старинной и без шпиля. К тому моменту я уже ничему не удивлялся. Я повернул. Единственной моей мыслью было быстрее попасть домой. На этой дороге фонари пропали вообще, и фары были единственным источником света, а сама дорога выглядела старой и практически заброшенной. После очередного поворота я увидел впереди себя повозку с лошадью. Для меня подобное было неудивительно, на таких повозках в моих местах ездят амиши. Сноска, амиши, религиозные движения, зародившиеся как самое консервативное направление, отличаются простотой жизни и одежды, нежеланием принимать многие современные технологии и удобства. Правда, тут все было немного по-другому — У повозки не было отражающего элемента, сзади положенного по правилам. Когда я стал обгонять повозку, то увидел в ней амишей, мужчину и женщину. Они уставились на меня и явно были напуганы. Потом была еще одна повозка амишей и еще одна. Не знаю, что они там все делали в такое время. В один момент они практически зажали меня со всех сторон». В конце концов, я все-таки доехал до своего дома, но до самого конца пути радио в машине так и не заработало. Я быстро разделся и залез в постель, а перед этим отправил сообщение на смартфон подруге. Но после этого, в течение целой недели, я ощущал себя совершенно другим человеком. Мои мысли постоянно возвращались к ночному происшествию, я прокручивал его опять и опять». И я все еще не понимаю, что со мной произошло на дороге. Было ли это связано с проникновением в меня злой сущности, или я каким-то образом попал в иное измерение или время? Такая странная история. Она располагается в русскоязычном сегменте интернета на трех или четырех сайтах, в том числе была перепощена в умирающем ЖЖ одним малоизвестным пользователем. На этот перепост был всего один комментарий. И вот что рассказал этот комментатор 3 мая 2019 года. «У моей мамы было нечто схожее, и я ей верю. Она поехала навестить в больнице свою знакомую. Доехав до нужной остановки, вышла, но обнаружила вокруг только пустырь. Было странное ощущение, что Москва только начала строиться. Она видела людей, строящиеся дома, но они были далековато от остановки, поэтому она дождалась следующего автобуса и решила проехать дальше, подумав, что, может быть, она ошиблась и не там вышла. Когда же она спросила в автобусе, где больница, ей сказали, «Женщина, вы же проехали свою остановку, возвращайтесь назад». Короче, она пересела обратно, опять вышла на той же остановке и... больница на месте, а рядом большие дома, которым уже лет по двадцать. Вот она тоже испытывает до сих пор сходные чувства, как герой поста. Что это было? Либо сошла с ума, либо это провал во времени. Но с ума она не сошла, это было с ней всего один раз за всю жизнь. Я рассказываю про случай, который с ней произошел в 1976 году. Сейчас маме 81, и ни разу больше такого не было. Еще случай был с моим сыном, тоже очень странный. Он ездит на тренировке довольно далеко, на метро 40 минут плюс пешком, то есть выходит из дому сильно заранее. Вот и в тот раз он вышел, как всегда. А через 20 минут он мне звонит и спрашивает, сколько времени. Я ответил, и у нас часы совпали. А он мне говорит. «Прикинь, я уже приехал. Как такое может быть? Мне придется еще 40 минут тут ходить. Вот тоже. Что это было?» flavor